Заключение. Мои пациенты часто спрашивают меня, смогут ли они когда-нибудь выздороветь и смогут ли они в конце концов стать счастливыми. Ответить на эти вопросы нелегко. Конечно, пациенты смогут изменить свою жизнь к лучшему и стать более счастливыми, чем до прихода на терапию. Я верю в то, что жизнь может быть счастливой даже для человека, которому в свое время поставили диагноз – пограничное расстройство личности. Однако я не столь уверена в том, что кому-либо удастся полностью преодолеть влияние чрезвычайно негативного окружения, в котором находились многие из моих пациентов. Некоторые отрицательные последствия могут остаться на всю жизнь. Самое важное – не делать из этого трагедии. Многим людям в своей жизни приходилось переживать и принимать чрезвычайно болезненные события, и тем не менее они продолжали жить и делались свою жизнь довольно качественной. Конечно, сделать это нелегко, и здесь не может быть определенного рецепта. Психотерапия – лишь часть усилий общества, направленных на решение этой дилеммы. Ограничения терапии можно преодолеть с помощью религии, истории или философии, общественной деятельности и тому подобное. Другими словами, ответы на многие вопросы можно найти вне терапевтического контекста. Не все индивиды могут найти и поддерживать те отношения взаимной любви, заботы и поддержки, которые им нужны. По крайней мере индивид может не обнаружить всей полноты этих качеств в отношениях с одним человеком И даже если такие отношения будут установлены, они не смогут продолжаться бесконечно Отношения с терапевтом могут быть самыми лучшими из тех, которые индивиду доведется испытать в своей жизни Не обязательно из-за того, что терапевт помогает решить пациенту его проблемы Потому что способность нашего общества объединять и сплачивать людей очень ограничена Несмотря на множество достойных людей Деятельность групп поддержки после завершения ДПТ может представлять хороший выход для многих бывших пограничных пациентов. Некоторые из них, возможно, захотят участвовать в этих группах на постоянной основе. Я думаю, такое стремление следует поощрять и поддерживать. Что касается других пациентов, для них очень важно поддерживать контакт со своими бывшими терапевтами, хотя бы периодически.